Эпистолярный жанр или когда не осталось слов. Опять начали сдавать нервы. Нестерпимо хочется кого-нибудь убить. Например, звукорежиссера, который, видимо, решил заняться моим образованием и даже задает домашку. Попробуйте писать с меньшим битрейтом. Кто такой этот битрейт? Дорогой звукорежиссер, не знаю, к сожалению, вашего имени-отчества. Мы друг другу не представлены. Я домхозяйка Пирог сейчас пеку на обед. Дочку учу тесто замешивать. Уже вся кухня в муке. И грязная посуда из раковины вываливается. Потому что я, видите ли, новый рецепт решила попробовать. Мне еще ноутбук от муки отмывать. И суп, кстати, варить. Приблизительно ведро, чтобы хотя бы на два дня хватило. Еще на ужин котлеты жарить. У меня дома двое взрослых мужчин. Мне нужно много котлет, чтобы заполнить тазик средних размеров. А потом еще придумать, как впихнуть котлету в дочь, которая решила, что она поправилась за время карантина, и ей нужно сбросить вес. Вот вы когда-нибудь впихивали котлету в ребенка насильно? А я впихивала. А в ребенка подростка в разгар пубертата? А в девочку-гимнастку влажно? для которой каждые лишние 100 граммов – трагедия. Давайте поменяемся местами. Вы займетесь моими котлетами, а я все узнаю про битрейты и про способы их снижения. Поверьте, я очень, очень обучаемая. Пока жарить котлеты и суп мешаете, отрепетируйте с дочкой танец в стиле хип-хоп для очередного конкурса. И сшите штаны для игрушечного кота Басика. А то у меня два дня руки не доходят. Кстати, пирог уже подгорает. Дочь опять в слезах. И я не знаю, по какому поводу. Наверняка по очень важному. О, вам повезло. Штаны для Байсика уже не актуальны. Надо маску шить. Дочь узнала, что коты тоже болеют коронавирусом. И решила сшить маски своим мягким игрушкам. Но у нас закончилась ткань в горошек. Осталась только в цветочек. Так что, когда мы с вами будем меняться местами, ткань захватите, пожалуйста, непременно в горошек. Синюю, а горошек, чтобы белый. И не наоборот. Наоборот, я предлагала, готовая пожертвовать своим летним сарафаном. Дочь отказалась. А пока я даже знать не хочу, что такое битрейт. Если снизить битрейт до 44100 Гц, то можно разгрузить процессор. А! Стоп. Герц. О, это я знаю. Пасюш, а ГЦ это сокращение от герц, частота колебаний, правильно? спросил я сына. Мам, вот сейчас удивило. Сын посмотрел на меня так, будто до этого я произносила исключительно глупости, и вдруг сказала что-то умное. Нет, будто до этого квакала и вдруг заговорила человеческим голосом. «Я все-таки журналист», – обиделась я. «У меня много поверхностных знаний из разных областей». «А зачем тебе герцы вдруг понадобились?» – уточнил сын. «Они не мне, а звукорежиссеру понадобились». «Кстати, ты не знаешь, что такое битрейт?» «Ну, это количество бит», – ответил сын. «Спасибо, очень помог. Я сразу все поняла». «Дорогой звукорежиссер, мне нравится с вами общаться» потому что вы заставляете ждать ваших ответов днями и даже неделями. Что прекрасно. Ожидание послания, тревога, что письмо утеряно почтовым голубем или почтой России – волнительны. Эпистолярный жанр всегда был моим любимым. И спасибо вам за то, что я смогла в нем поупражняться. Вы стали моим внутренним адресатом, моим героем, которому я могу рассказать о том, как живу. Спешу сообщить, что герцами я управлять пока не научилась. А вы не даете мне подсказку. У сына началась сессия в режиме онлайн. И я предполагаю, что наши с вами герцы и поп-фильтры не так значимы в масштабах Вселенной, как интегральные уравнения и вариационные исчисления. Теория функций комплексной переменной и прочей дисциплины который сдаёт Василий. Я, как мать, не могу его просить о помощи в борьбе с артефактами. Могу только кормить. Кстати, из-за вашей предыдущей домашки у меня сгорела творожная запеканка. И нет, чтобы сразу выбросить. Я её съела на ночь. Видимо, понятие «выкусывание звука», которое вы употребили в негативном смысле, наложилось на мою нервную систему. Мозг воспринял выкусывание как перекус и отдал команду желудку. Желудок выделил желудочный сок. В результате в час ночи я ела сгоревшую запеканку, которую залила сметаной и сверху еще сахаром посыпала. Наверное, вам это непонятно, какая связь между звуком и запеканкой. Но у меня она оказалась прямой и сразу же отложилась в области талии, растеклась по бедрам. Две недели я сидела на жесткой диете. Пошел второй месяц усиленных тренировок. Тренер только перестала меня просить отодвинуть подальше ноутбук или сдвинуться подальше от экрана самой, чтобы мой, извините, зад не занимал весь квадратик зума. Да я только начала целиком в экране помещаться. И тут вы, изгоревшая запеканка. Еще хочу сообщить, что за шум за окном я не в ответе. Как вы могли заметить по предыдущим записям, за окном раздается крик громкоговорителя. Вы эти помехи называете артефактами. Я мотюгальником. Раньше это устройство предупреждало о штрафах за посещение парка. И мне за несколько дней наблюдений удалось отследить время его активности. Поверьте, это было непросто. Особенно для моих близких которые не понимали, почему я вдруг выскакиваю на балкон и начинаю что-то лихорадочно записывать в блокнот. Они переживали за мое ментальное здоровье и боялись бестактным прямым вопросом задеть мое и без того расшатанную на самоизоляции психику. Какой у меня чуткий муж. Какие замечательные дети. Когда сын посчитал количество моих выкусываний, фу, блин, блинский, выскакиваний, помножил их на дни, разделил на человека часы, учел погрешность, у него появилась готовая формула. «Мам, успокойся. С девяти утра. Каждые два часа. Ну, плюс-минус 10-15 минут. С часу до трех – перерыв на обед. В семь вечера – конец рабочего дня», – сообщил Василий график работы громкоговорителя. Он же успокоил отца семейства, который начал настойчиво и регулярно подкладывать мне рядом с чашкой кофе таблетку пустырника. Сын у меня, Гений. Я, мать Гения. Марусечка, тебя звук громкоговорителя раздражает, да? спросил участливо муж. Попей пустырничка. Вот я каждое утро начал пить. Очень помогает. Первую рабочую конференцию спокойно выдерживаю. У мамы ни не нервы. Ей для работы надо. – сообщил сын. «Почему для работы?» – шепотом спросил муж, хотя стоял рядом со мной. «Думаю, это как-то связано со звукорежиссером и маминами аудиозаписями», – ответил сын. «А что у мамы со звукорежиссером?» – уточнил муж. «Я бы сказал, статус «все сложно», – рассмеялся сын. «Подожди, а вдруг мама на меня сердится? Или я ее раздражаю?» – все еще переживал муж. «Ну, это легко проверить». «Просвести какую-нибудь мелодию», – предложил сын. «Зачем? Мама же не любит, когда я свищу в доме». «Любая теория требует эксперимента и доказательства». «Свести». Муж просвистел что-то из репертуара Исаака Дунаевского. Я не отреагировала, поскольку была занята приготовлением харчо и аджахури из курицы. «Ну вот. Мама на твой свист даже не обернулась». «Значит, причина не в тебе, а в звукорежиссёре», – подвёл итог сын. «То есть мама настолько ко мне привыкла, что даже не замечает? И что делать? Я не вызываю у неё вообще никаких эмоций? На звукорежиссёра она, значит, реагирует. А на родного мужа нет?» Супруг в отчаянии заломил руки. «Пап, мама сейчас на Джахуре реагирует», – рассмеялся сын. «Что вы тут столпились?» – спросила я. Через 10 минут обед будет готов. «Марусечка, мы слышим. Почему ты кричишь?» Муж все еще не знал, какие чувства положено испытывать в подобной ситуации. Васть тебе не кажется, что мама как-то странно двигается?» «Мам, отдай мне мои наушники. Мне они тоже нужны». На кухню вошла Сима. «Мне пришлось вынуть наушники, в которых я слушала концерт Андреа Бачели на полной громкости» и даже пыталась пританцовывать. «Да, это я не учел», – расхохотался сын. «Эксперимент провален. Но с мамой все хорошо». «Дорогой звукорежиссер, сегодня опять не дождалась вашего письма. Возможно, его специально не переслали, чтобы уберечь меня от приступа меланхолии и нервной болезни. Близкие считают, что общение с вами – письма, а также периоды ожидания, ответа, которые стали совершенно мучительными, пагубно влияют на мое здоровье. Я лишена выхода в свет. Даже в магазин не могу выйти, поскольку родные полностью взяли на себя хлопоты по доставке продуктов. погода нынче стоят плохие. Неделя выдалась непозволительно ужасной для прогулок. В нашем районе стоит оглушающая тишина. Раньше такое бывало – только на рассвете. Я очень любила эти часы, когда стала матерью новорожденной дочери и вставала в 4 утра. Сейчас у меня все время 4 утра. Какие погоды стоят у вас? Вы любите прогулки под дождем? Надеюсь, предстоящий месяц принесет некое облегчение. Урожай не пропадет, рожь уродится, скотина расплодится. Наверное, Моё письмо придет к вам с некоторым опозданием, если вообще проведению будет угодно его доставить. Вы, к сожалению, не интересуетесь, как я поживаю, все ли благополучно и как я пережила приступ мучительной мигрени, которая снова стала страдать. Вы не передаете поклон моей матушке, хотя она его ждет. Да, мне пришлось признаться, дорогой матушке, в том, что увлечена тайной перепиской. И это, конечно, не вызвало у нее одобрения. Все-таки мой статус замужней женщины и репутация не позволяют. «Ты перечитываешь Джейн Остин?» – удивился муж. «По которому разу?» «Послушай, какие письма! Это же просто шедевры эпистолярного жанра! Ну прелесть же! Почему эти обороты утеряны? Почему сейчас так не пишут?» – закричала я. «Что я получаю вместо этого?» вот Организатор одного мероприятия, в котором я отказалась участвовать, написала «Я вас услышала». Если бы она сразу употребила этот оборот, я бы даже не думала, участвовать или нет. Что это вообще значит «Я вас услышала»? Ну, написала бы просто, что поняла. Или в конце концов приняла к сведению. Или вот еще «Подготовить опору для человека при подготовке к круглому столу». Опору к столу для человека? Хочется выйти в лес и заорать. Ты хочешь сначала обсудить погоду? Улыбнулся муж. Конечно. Ну уж точно не хочу знакомиться в чатике с незнакомыми людьми. Или вот еще гениальный оборот. Всем участникам привет. Они пишут карантин и сама изоляция А ковид-диссидент? Как только бедного диссидента не мучают. И диссидент, и диссидент. Да я сама готова стать диссидентом и бороться за правильное написание. Марусечка, а я сейчас редактировал текст, где было выражение «пляжно-познавательный туризм». Представляешь, я вежливо уточнил у автора, кого он собрался познавать на пляже. Автор обиделся. Почта ведь уже работает. Надо сходить и купить конверты и марки побольше. Буду всем писать письма от руки, в стиле Джейн Остин. Ты будешь первым онлайн-диссидентом. Ты хотя бы на голубей пока не охотишься. Нет, я боюсь заразиться орнитозом. Там тоже среди симптомов температура и кашель. Дорогой звукорежиссер, к счастью, я не успела отправить вам предыдущее послание, написанное под влиянием Джейн Остин. Спешу сообщить, что аудиозаписи становятся практически невыполнимой задачей, требующей немалой выдержки и сноровки. Громкоговоритель под нашими окнами заговорил не только мужским, но и женским голосом и увеличил длину и количество обращений к гражданам. Более того, он начинает вопить во внеурочное время, то есть когда хочет, тогда и орёт, не соблюдая рабочий график, даже обеденный перерыв игнорирует. Для выключения, я думаю, надо обратиться в местное ОВД. Как вы считаете, не стоит отправиться в ОВД. Ради вас я готова. Есть и хорошие новости. Я уже не хочу никого убить, в том числе вас. Теперь у меня новая формулировка, авторство которой принадлежит, к сожалению, не мне. Я в тонусе. Что означает приблизительно то же желание, но уже не столь явно проявляемое и артикулируемое, а завуалированное. Интересно, сколько еще прилагательных в данном контексте на «ое» -E я могу употребить? Мой супруг, который тоже хочет кого-нибудь убить, пока не желает использовать эту словесную конструкцию. Вот буквально вчера они с прекрасной женщиной-корректором, который далеко за 70, вынашивали план убийства по сговору. Муж написал, что готов убить автора. А корректор ответила, что пусть сначала пропуска отменят, тогда она приедет и поможет держать автора, пока мой муж будет его убивать. Еще вдруг вспомнилось определение одного очень уважаемого начальника. Это не текст, а заявление об уходе. Или «Прошу привести текст в соответствии с нормами государственного языка Российской Федерации». Почему я вам это рассказываю? Меня ведь тоже могут убить за текст. Пока я выстригаю из колготок поп-фильтр, собираю из кубиков лего, которые мне отдала соседка, подставку под фильтр, я не работаю. И если не сдам текст вовремя, меня убьет редактор, который тоже пребывает в тонусе. Но сначала меня убьет муж, который решительно отказался есть магазинные пельмени вместо сгоревших котлет. Да, сгоревших именно по вашей вине. Если бы я не стригла колготки, стараясь добиться идеально ровного круга, уследила бы за котлетами. У меня важный вопрос. Если в моих текстах, которые еще предстоит озвучить, появилось много ненормативной лексики, вы ее, то есть лексику, то есть меня, будете запикивать? Или мне при записи подбирать эфемизмы? Или выражаться описательно? Выругался. Заменить слово на букву «б» словом «чёрт», как считаете? Мне очень нравится слово на букву «б». Очень хорошее слово. А ещё слово на букву «с». И другие слова на другие буквы. В каком варианте будет меньше выкусываний, щелчков и перескакиваний? Кстати, я так и не поняла, чем выкусывания отличаются от перескакиваний. Всё, кончаю. Страшно перечесть. Жду ответа, как соловей лето. Дорогой звукорежиссер, Надеюсь, у вас все хорошо. Берегите себя и своих близких. В предпоследнем письме Вы просите присылать вам записи до шести вечера. Я прислала запись в 7. Спешу объясниться. Мне кажется, что вы стали ко мне равнодушны. В ваших столь редких письмах нет былых страстей. Требований. Возможно, вы увлеклись другим автором. Вы не задаете домашнее задание, хотя я, наконец, справилась с пяльцами и колготками и почти достроила держатель для поп-фильтра по онлайн-инструкции, сделай сам для детей дошкольного и младшего школьного возраста. То есть я строила башню, на которую собиралась прикрутить колготки, натянутые на пяльца. Большим счастьем оказалась встреча возле уличного мусорного контейнера с соседкой. Кстати, я увлеклась сортировкой мусора. И не только я, а все местные жители. Светская жизнь теперь проходит именно там, около мусорных баков. Я встретила первую учительницу сына, маму девочки, в которую сын был влюблен в пятом классе, и еще много приятных людей. Соседка выставила рядом с мусорным баком пакет, доверху заполненный деталями от детского конструктора Лего. Она решила избавиться от малой части запчастей, поскольку из умевшихся в квартире остатков можно было построить дачный дом в натуральную величину. Я забрала у нее пакет и отправилась строить держалку-подставку в форме средневековой башни. Инструкцию нашла в пакете. Получившееся сооружение мало напоминало держатель для чего-нибудь, но оно хотя бы стояло и не шаталось. Но только я собиралась приступить к записи, как раздался звонок в дверь. Соседка, которая отдала мне запасы лего, попросила вернуть все назад. Ее сын Антоша заметил утрату пакета и принялся рыдать. Надо признать, плакал мальчик на вполне законных основаниях. Ему не хватало какой-то детали, и он точно знал, что она находится в том самом пакете. Пришлось отдать малышу не только неиспользованные запчасти, но и почти готовый поп-фильтр. Антоше он очень понравился. Ребенок кричал на лестничной клетке так, что соседи выскочили, не заботясь о соблюдении социальной дистанции. Антоша утверждал, что я построила подводную лодку с локатором, Мне, конечно, было лестно, и я почти договорилась отдать Антоше локатор и завтра же собрать еще одну подводную лодку. Но тут моя дочь, которая пожертвовала пяльцами для локатора, решила вмешаться. Отдавать Антоше собственное имущество не входило в ее планы. Сима с Антошей плакали громко и очень убедительно. Пришлось отдать Антоше лодку и мои колготки которые я сорвала с пялец и привязала к китайской палочке для еды, сказав, что у лодки будет парус. Антоша немного повсхлипывал и согласился на парус. Сима мертвой хваткой вцепилась в свои пяльца и объявила, что больше ничего мне не даст. Но если вы волнуетесь, что стали причиной нарушения условий карантина и самоизоляции и подвергли риску здоровья детей, то спешу вас уверить. Мы с соседкой и Сима с Антошей тщательно соблюдали меры предосторожности. Сима с Антошей были в масках и перчатках. Антоша в зимних горнолыжных. Сима в моих, кожаных до локтя, поскольку они лежали в ящике сверху. Сима в маске с котиками. Антоша в маске с собачками. Они хотели поменяться и даже порыдали по этому поводу но мы с Антошиной мамой не разрешили. Потом Антошина мама опрыскала всю лестничную клетку, дверные ручки и даже наш общественный многострадальный фикус антисептиком. За фикус я особенно волнуюсь. Он переживал периоды засухи, когда все соседи разъезжались на лето, и периоды наводнений, когда все возвращались из отпусков и бросались ухаживать за общественным растением. Фикус перенес опрыскивание разведенным спиртом. Проще говоря, водкой во время карантина. Он заядлый курильщик с многолетним стажем. Сколько бычков было затушено в цветочный горшок. Фикус первым попробовал электронные сигареты. И все соседи знают, что он терпеть не может ментол. Но антисептик, боюсь, он не переживет. Буквально на глазах стало видать. Впрочем, у меня есть надежда. Фикусу настолько понравилось регулярное опрыскивание водкой, что он расцвел и заколосился. Возможно, я смогу его реабилитировать, если начну вливать в него водку внутрь, так сказать, а не только наружно. Завтра попробую полить его остатками посольской, хотя он привык к белому золоту. Очередной отрывок, который я прислала с опозданием, Опять был записан без поп-фильтра. Но я заказала новые пяльца. Правда, доставка не раньше, чем через 5 дней. Так что я пока не знаю, что делать со своим взрывным П. Но очень надеюсь, что последние части книги запишу без артефактов. Всего вам самого доброго. Всегда ваша Маша. Дорогой звукорежиссер. Надеюсь, у вас все хорошо. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Наверное, что-то случилось с моей почтой. Я больше не получаю от вас писем. И мне кажется, я знаю, в чем причина. В последнем отрывке было слишком много взрывных п и из-за слова «попугайчики», которое встречается много раз. Но тут я совершенно не виновата. У меня есть особенность, о которой я забыл вас предупредить. Когда я волнуюсь или переживаю, то начинаю говорить с акцентом той местности, в которой провела детство. А выросла я на Северном Кавказе. Мои взрывные «п» – особенности диалекта. Там все говорят с таким «п», с придыханием и выплёвыванием. Звук «е» звучит как «э». «А» утрируется. «О» как «а». «С» сливается с «ш». Про звук «р» Можно написать оду. Когда у меня начинается депрессия, я говорю, как Вахтан Кикабидзе в фильме «Мимино». Возможно, вы моложе меня и не знаете, кто такой Кикабидзе. Но более современный пример я привести, к сожалению, не могу. «Слушай, дорогой, если я говорю, как Кикабидзе, кто так еще говорил, а?» Спросила я мужа. «Котэ Махарадзе», — ответил муж. «Вы знаете, кто такой Коте Махарадзе? Как не знаете? Так я вам сейчас расскажу, чтобы вы уже не сомневались». Знаменитый легендарный спортивный комментатор. Он был мужем Софико Чаурели. Махарадзе вошел в историю. «Как бы мне хотелось так сыпать афоризмами? Он был гением. Посудите сами. Арбитр достал из штанов удаление». Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом. Были у его шансов возможности. Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Здорово, конечно, среагировал Боннер. По-нашему, по-вратарски, в красивом прыжке, с нарушением правил, как полагается. И настал соперником Греков полный до попадопулус. Они могут теперь идти за Гаракис. Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. Олеч идет к воротам, выходит к воротам. Забыл, Олеч, зачем пришел к воротам. Пенсионным бегом Кобелев побежал подавать угловой. Пока мяч в воздухе, коротко о составах. Сбивают Александра по леницу. Арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. С мячом немцы, в данном случае француз. Спартак забил столько же мячей, сколько и интер. Ни одного. Сколько там эмоций в этих П, Р, С. Сколько страсти, души, сердца, темперамента. Поверьте, я прилагаю массу усилий, чтобы во время записи не размахивать руками и не бросаться кинжалами. Или хотя бы не вонзать кухонный нож В разделочную доску, как делают все кавказские женщины. Поверьте, если муж раз увидел, как его жена, нарезая лук или петрушку, банзает нож в доску, он никогда в жизни не захочет ее расстроить. Он отдаст ей не только пин-код от своей карточки, но и кинжал в сердце воткнет, провернет несколько раз, лишь бы жене приятно было. Потом жена его вылечит, на ноги поставит только для того, чтобы еще раз увидеть, как муж ради нее жизни готов себя лишить. Наверняка вы слышали фоном голос другой женщины. Ее я выключить точно не могу. Она хуже ОВД, сайта МОСРУ и госуслуг вместе взятых. Я вам больше скажу. Наша соседка тетя Света хуже электронного дневника. Процессы оформления выплат на ребенка, реновации и разметки на дорогах столицы. График прогулок по домам – сущая ерунда по сравнению с тетей Светой. Соседка не просто грузинка, а урожденная гурика. Чтобы вы понимали, гурийские женщины – это стихия, которую остановить невозможно. Землетрясение, наводнение, смерч в одной отдельно взятой квартире. Если тетя Света расстроена и начала кричать – что терпит весь подъезд. Она перекрикивает строительную дрель и громкоговоритель за окном. Да, громкоговоритель тетя Света попросила больше не кричать под нашими окнами, иначе она за себя не отвечает. Громкоговоритель испугался и уехал. Больше не появлялся. Дрель тоже затихла. Возможно, тетя Света убила строителей. Никто точно не знает, но все верят, что такое вполне возможно. Так вот, пока тетя Света не объяснит всем, кто в их доме главный, и не потребует, чтобы сын поклялся ей в большей любви, чем к своей молодой жене, я не смогу продолжать запись. Тетя Света сейчас тоже страдает. Раньше она могла съездить к родственникам, там покричать, к старшему сыну в гости поехать и довести до истерику старшую невестку. А сейчас она лишена этого счастья. Пропуск делать категорически отказывается. Маску носить не желает в знак протеста. Называет себя не диссидентом, а свободной женщиной. К тому же она убеждена, что у нее прекрасный молодой овал лица и пухлые губы, как у девушки. И она в своем возрасте не считает нужным скрывать такую красоту под маской. Тётя Света находится в зоне риска поскольку в прошлом году наш подъезд не спал три дня по случаю ее 70-летнего юбилея, который отмечался силами приехавших из Грузии родственников. Почему я должна спрашивать разрешение, ехать мне к сыну или нет? Разве Собянин рожал моего Сандро? Разве он не спал ночами, когда Сандро был младенцем? И теперь я не могу увидеть своего мальчика, когда захочу? Кто так сказал? Мэр-ш-мэр? Тогда пусть ему будет стыдно за то, что он лишил мать возможности обнять любимого сына, первенца. Старшему сыну тети Светы, Сандро, в прошлом году исполнилось 50. Тётя Света изо всех сил готовилась к юбилею сына. Все гости должны были в обязательном порядке сказать, что тетя Света выглядит ровесницей невестки. Ну или как сестра, причем младшая. 50-летняя невестка – Сама уже бабушка скрипела зубами так, что все гости не могли понять, что за звук раздается. «Мамочка, ты можешь обнять меня?» – предлагал младший сын Надар, которого тётя Света считала неразумным младенцем. Надару исполнилось всего 42. «Ох, ты прекрасно знаешь, что я тебя и так люблю, а Сандро не знает, что я его люблю или забыл!» – кричала на весь дом тетя Света. «Мамочка, ты ему два раза в день звонишь и говоришь, как его любишь». «Замолчи сейчас немедленно. Я хочу обнять своего первенца, посмотреть на него и сказать ему лично, как люблю», – возмущалась тетя Света. «Мама, давай я тебя отвезу, Кассандро», – предлагал младший сын. «Ты хочешь, чтобы я намордник надела? Я что, собака? Почему эти, как их госуслуги, должны знать, куда я еду и зачем?» У меня может быть личная жизнь. Я твоему отцу, чтоб он сейчас в гробу не переворачивался, не докладывала, куда еду. Собянин мне муж? Зачем ему знать, куда я еду? Госуслуги мне близкие родственники?» Тетя Света переходила на повышенные тона, от которых шла вибрация по стенам соседних квартир. «Хорошо, давай Сандро к нам приедет». Бедный надар из последних сил пытался успокоить мать. «Ты совсем не любишь своего брата? Зачем хочешь, чтобы он заболел?» Тётя Света переходила на ультразвук. «Я не хочу. Мы же все здоровы!» Не оставлял попыток надар. «Разве я не в зоне риска? Со мной нельзя контактировать!» Кричала тетя Света так, что у соседей снизу звенели окна. «А как же мы? Мы же с тобой рядом. И наши дети». «Твои внуки тоже!» – тихо и уже без всякой надежды, – говорил Надар «Ох, у вас на меня уже иммунитет. Я вам прививку сделала своими нервами и здоровьем. Почему твоя жена не может купить нормальную кинзу? Три раза ходила, три раза траву приносила вместо кинзы. Она что, ее под окнами щиплет? Она что, коза? Или думает, я в своем возрасте забыла, как выглядит кинза?» «Как я должна готовить?» «Она мне щавель вместо шпината принесла. Разве я могу положить в пирог щавель? Разве она слепая, что не видит? Где щавель, а где шпинат? Дай мне бог терпения это вынести. Пусть еще одуванчики мне принесет. У кого она купила такую кинзу? Весь район пробежала, чтобы самую плохую найти. Она так старалась, чтобы меня расстроить». Пусть пойдет и бросит этот пучок в лицо тому, кто и продал эту некинзу. Такая красивая девочка, но такая глупая. Глупая, но красивая сорокалетняя девочка уходила плакать в кладовку, где хранились антисептики, гладильная доска, пылесос, туалетная бумага и прочие хозяйственные средства. Так что пока тетя Света не получит свою кинзу, Я не смогу сделать запись. Дети, зачем вы не едите пирог? Кому я пекла? Быстро пришли, съели и сказали маме, как вам было вкусно. Андрюша, закрой окно. Меня сдувает. Почему мне нужен сквозняк в моем доме? Ты не доктор Комаровский, поэтому не надо мне рассказывать, как делать сквозняки и проветривать квартиру. Простите, это я не вам, мужу. Тетя Светой навеяла. Прощаюсь. Шел какой-то день самоизоляции. Все пишут о том, что у них начались панические атаки от нахождения в четырех стенах. Я решила, что у меня тоже паническая атака, о чем сообщила домашним. Муж решил вывести меня на прогулку. Я согласилась. Тем более, что дочь скакала на одной ноге от радости, рассказывая, как мне предстоит перелезть Или пролезть через забор, спуститься по пересеченной местности, а потом подняться. А еще послушать шум ручья и посидеть на сваленном дереве. Я отправилась на прогулку, естественно соблюдая масочно-перчаточный режим. Муж с дочкой показали мне дырку в железном заборе, в которую ныряли все жители нашего района, чтобы оказаться в лесополосе. Мы гуляли быстрым шагом, делая вид, что занимаемся спортивной ходьбой. В парке дети играли на игровых площадках, бабули сидели на лавочках и грелись на солнышке. Мужчина из зоны риска, то есть ближе к 70, собрал вокруг себя гуляющих, не соблюдающих социальную дистанцию, и они дружно слушали пение соловья. Мы тоже постояли и послушали. Потом я дышала яблоневым цветом, уворачивалась от велосипедистов и бегунов и присоединилась к группе йогов, расположившейся на склоне. Ха, йоги мне в подметки не годились после тренировок с Юлией Владимировной. Они приняли позу, то есть асану, которая, я не знаю, как называется у йогов, но у Юлии Владимировны она звучит как «живот по полу не болтается», Обе они одну попу зажали, мясо над коленками убрали, лопатки стянули, нос подняли и лицо попроще сделали. Ну, я тоже встала. После этого главный по йоге попросил меня не мешать их практике и удалиться, пока мне не прилетели минусы в карму. Я уходила звездой. Это я им еще позу лотоса не успела продемонстрировать которая после гимнастических бабочек и лягушек кажется сущей ерундой. Мы посетили домик моржей и убедились, что моржи плавают в Москве-реке, а внизу, где они оборудовали душ и стока ручья, по-прежнему моются, причем голые, без всяких масок и перчаток. Из этого же ручья, считающегося святым, и святость которого начинается в 100 метрах от душа, люди без всякой социальной дистанции набирали целебную воду. «А что, так можно было?» – спросила я мужа. Мы возвращались верхней тропинкой. Дети играли в бадминтон и в настольный теннис. Мужчины подтягивались на спортплощадке. Девушка делала растяжку на детской горке. Уже на выходе из парка – Когда мы собирались пролезть в дыру, на горизонте появилась патрульная полицейская машина. Муж спрятался за детской горкой, притворившись столбиком. Дочь застыла между мной и отцом. Я стояла перед самой дыркой в заборе парка, за посещение которого мне грозил штраф до 40 тысяч рублей. Муж отошел еще на пару метров и прикинулся качелями. Ну вот вообще закричала я от возмущения. «Ты меня бросил, да?» Полицейская машина затормозила прямо перед дыркой. Я решила, что буду первой, кто оформит развод в режиме онлайн и отметит его в зуме. «Простите, а ЗАГС еще на карантине?» закричала я полицейским, которые остановились, открыли окно в машине, но, видимо, решали, выходить им или нет. «Девушка!» «Посещение парков запрещено!» – крикнул мне полицейский. «Знаю! Меня сейчас больше график работы ЗАГСов волнует!» – прокричала я в ответ. «Но за девушку спасибо!» «Потерпите! Всем сейчас непросто!» – крикнул полицейский. Только я собиралась рассказать полицейскому про мужа, который приблизился к дочери и делал вид, что проверяет надежность ленты, натянутой по периметру полицейского детской площадке. Как с дорожки прямо в дыру врезался ребенок на велосипеде, который считался средством передвижения и требовал пропуска с QR-кодом. Мальчику на вид было лет 9. Ребенок влетел в дыру и застрял ровно на половине. Он крутил педалями, надеясь прорваться, но застрял туловищем. «О, Господи!» кинулась я к мальчику, поскольку у меня сын застревал всеми частями тела во всех заборах, от железных до деревянных. Один раз я его с ног до головы растительным маслом поливала, чтобы вытащить. «Как тебя зовут?» – спросила я мальчика, пытаясь освободить его от велосипеда. «Баня». Мальчик из последних сил пытался сдержаться, чтобы не заплакать. Между прутьями забора он застрял всерьез и надолго вместе с велосипедом от которого я его не могла отлепить ты один взрослый есть спросила тихо я есть вон бабушка в кустах прячется она в этой как ее зоне ответил ваня ребенок застрял закричала я помогите муж считает что у меня в голосе иногда появляются интонации которые очень пугают окружающих я могу крикнуть так что все начинают строиться и отжиматься. Так, к счастью, получилось и в тот раз. Я орала на полицейских, на мужа, на бабушку в зоне и в кустах. Муж перестал изображать из себя качели и кинулся помогать. Бабушка выползла из окопа и пыталась успокоить внука. Полицейские вышли из машины и вытаскивали велосипед с внешней стороны забора, пока я держала Ваню. Сима достала из рюкзака воду, шоколадку, баранки, термос с чаем и пыталась отвлечь Ваню едой. И нашла верный способ. Мальчик хоть и подхныкивал, но от шоколадки не отказался. «Надо вызывать МЧС. Вырезать придется», – сказал полицейский. «Не надо меня резать!» – закричал Ваня. Мальчика мы общими усилиями вызволили. Потом отпоили горячим чаем и накормили баранками. Еще пару дней я собиралась разводиться в онлайн-режиме за то, что муж меня бросил. Но сын отвлек меня от желания разрушить семью, заказав поп-фильтр для микрофона. Бесконтактная доставка – это просто песня. Все курьеры понимают этот термин по-своему. Кто-то звонит и говорит, что прибудет через 15 минут, после чего пропадает. Кто-то звонит и тут же сбрасывает звонок. Кто-то шлет СМС с фотографией доставленного товара. Курьер позвонил в домофон, я открыла. После чего он испарился. Ни звонка в дверь, ни пакета рядом с дверью. Минут через 10 я решила, что парень застрял в лифте. Позвонила консьержке, которая подтвердила, что лифты работают. «Мам, я в магазин, что надо купить?» просил сын. «Вода, сок, мука», ответила на автомате я. «Ой». Василий открыл дверь и запнулся о пакет. «Три дня назад я заказывала бумагу для принтера и совершенно об этом забыла». Бумага была доставлена, валялась на лестничной клетке. «Мам!» позвал сын. «Что, маску забыл или перчатки?» Тут около лифта еще одна коробка, здоровенная. Ты что-нибудь заказывала? Не помню. Конечно, заказывала, обнаружив, что карточка мужа так привязана к интернет-магазину, что мне даже код не требуется, чтобы совершить покупку. Наверное, у меня на радостях был нервный срыв. И я совершила необдуманный и спонтанный онлайн-шоппинг. Муж, как потом, признался. Заметил, что с карточки исчезла приличная сумма, но решил, что еще дешево откупился. Даже попросил заказывать еще и ни в чем себе, то есть мне, не отказывать. Коробка стояла около лифта. На нашем этаже четыре квартиры. То есть кто первый, того и коробка? Да, я тут же вспомнила. Я заказала новые сковородки, две кастрюли и жаровню цвета красный гранит. «А если бы кто-то случайно остановился на нашем этаже и забрал мои прекрасные сковородки?» «Где мой синтепон?» – спросила дочь, не обнаружив в коробке того, что она заказывала для себя, а конкретно здоровенного рулона синтепона для набивания игрушек, которые шьются своими руками. Доставку синтепона, видимо, ставшего дефицитным товаром, все время переносили». «Где поп-фильтр, который я заказывал?» спросил сын. Коробка с поп-фильтром нашлась на стоянке велосипедов и самокатов, которая с наступлением лета образовалась на нашей лестничной клетке. У одних соседей два велосипеда, у других один плюс самокат, у нас два плюс самокат. Фильтр, видимо, нашли соседи и положили на сиденье дочкиного велосипеда. Более неподходящее место, конечно, сложно представить. И судя по дате доставки, устройство против моего «П» лежало там уже пару суток. Пролежало бы и дольше, если бы Сима не захотела вдруг отправиться на велопрогулку. «Так, и куда его надо прикручивать?» Спросила я сына, вытащив устройство из коробки. «К штативу. Но мы его не заказывали. Не волнуйся, мам». «Но я же придумал вазу под микрофон. Придумаю что-нибудь и для поп-фильтра». «Надо не забыть сфотографировать полученную конструкцию», – рассмеялась я.